Номер 24. Большие космические картофелины. Астероиды. В переводе с греческого астероид означает «подобный звезде». Эти объекты назвали так, потому что на небе они выглядят как маленькие светящиеся звездочки. Но вблизи они совсем не похожи на звезды. Астероиды выглядят как необработанные каменные глыбы со скругленными краями. Больше всего они напоминают огромные космические картофелины. Чем же они отличаются от планет? В первую очередь размером. Хотя некоторые астероиды довольно крупные, но все они гораздо меньше, чем планеты. Кроме того, у астероидов нет атмосферы, и они имеют простую однородную структуру, в отличие от планет у которых есть ядро, мантия, поверхность. Астероиды содержат металлы и каменистые породы, поэтому столкновение их между собой или с другими планетами — это настоящая авария. Иногда столкнувшиеся астероиды просто разлетаются на куски,